что они очень тонкие. Я и сама не вижу. Дурак обрадовался и заказал себе еще таких ниток, а за эти заплатил деньги.